22 -е. сэнди с сторожем на стоянке в тот вечер как и в каждый вечер с 6 до 10 часов, Работал молодой человек по имени Сэнди Галтон, единственный из закадычных дружков Бадди Рэпертона, не присутствовавший на площадке для курения, в день, когда Бадди исключили из школы. Эрни не узнал его, но Галтон узнал Эрни. Бадди Рэпертон, исключенный из школы и не проявлявший интереса к достаточно длительным процедурам восстановления в ней, пошел работать на бензозаправочную станцию, принадлежавшую отцу Дона Ванденберга. Проработав там несколько недель, он полностью освоил весь набор нехитрых уловок, практикуемых не самыми добросовестными представителями его профессии, обсчитывал тех излишне торопливых клиентов станции, у которых не было времени пересчитать сдачу с крупных купюр, устанавливал на их машины изношенные детали вместо новых, что составляло основную часть его нелегального бизнеса и продавал наклейки дорожной инспекции школьникам, из окрестностей Питтсбурга, не имевшим возможности получить их официальным путем. Станция была открыта 24 часа в сутки, и Бадди работал на ней в ночную смену с 9 вечера до 5 утра. Приблизительно в 11 часов обычно подъезжал потрепанный мустанг Сэнди Галтона, привозившего с собой шатуна Уэлча. Ричи Треллани появлялся на своем «Файерберде» и, конечно, Дон Ванденберг — почти всегда находился поблизости, когда не валял дурака в школе. По уикендам к ним присоединялись еще пять-шесть парней, и все вместе они до утра пили пиво, мешая его с виски и разговаривая о чем-нибудь. В начале ноября, во время одного из таких собраний, Сэнди Галтон, невзначай, упомянул о том, что Эрни Каннингем поставил свою машину на долгосрочную стоянку, в аэропорту. Он сказал, что тот купил билет на тридцать дней. Бадди, который обычно на станции, вел себя, как сонная муха на оконном стекле, резко вскочил со своего пластикового конторского кресла, отчего оно опрокинулось и со стуком поставил на стол недопитую бутылку виски. «Что ты сказал?» — спросил он. «Каннингейм? Прыщавая рожа?» «Ну да». Удивленно и немного смущенно проговорил Сэнди. — Это он. — Ты уверен, тот парень, из-за которого меня вытурили из школы? Сэнди с нарастающей тревогой смотрел на него. — Да. — А что? — И он купил билет на тридцать дней. То есть он припарковался в долгосрочном терминале? — Да. Может, его родители не хотят, чтобы он дома ставил? Сэнди запнулся. На лице Бадди появилась улыбка. Она была не из приятных. Это улыбка, потому что из-за нее можно было видеть, насколько подгнили его зубы. Бадди перевел взгляд сначала на шатуна Уэлча, а потом на Дона Ванденберга. Они уставились на него заинтересованно и немного испуганно. — Прыщевая рожа! — протянул он тихим, изумленным голосом. Прыщавая рожа починил машину, и его трусливая мама и папа заставили поставить ее в аэропорту. Он засмеялся. Шатун и Дон недоумевающе переглянулись. Бадди наклонился к ним, опершись локтями на стол. — Слушайте, — сказал он.